Глава 52. Николас Деггл привычно встретил утро в кресле качалки во дворе среди кур. Он размышлял о провалах во времени. Было очевидно, что Долорес Отул их вовсе не замечает. Возможно, ее своенравный разум просто отрицал их существование точно так же, как отказывался воспринимать то, что видели глаза, и то, что слышали уши, заставляя Долорес принимать его за Вергилия Джонса. Все останется, как было. Однако, ужаснувшись, сказал себе Дегл, возможно, и другое объяснение. Гримус. Гримус овладел новой сокрушительной силой и теперь пытается избавиться от него. Возможно, провалы во времени затрагивают только его, Дегла. Он раскачивался как маятник между паранойей и беспомощностью туда и обратно. В дверях хижины появилась Долора с ножом в правой руке. Пришло время для заклания очередной курицы. Долорес уселась перед Деглом на землю. Внезапно она точно рассчитанным движением перерезала себе вены на левом запястье, потом, переложив нож в левую руку, она столь же спокойно начала резать правое запястье. Только сейчас, очнувшись от шока, Дегл бросился к ножу. Долорес отшатнулась и приставила лезвие к своему горлу. «Ради бога, ты хоть понимаешь, что делаешь?» — крикнула ей Дегл. — С тех пор, как мы занимались любовью, — ответила Долорес, — ты каждую ночь отвергаешь меня. Я все понимаю, Вергилий, мое тело вызывает у тебя отвращение. Ты ненавидишь меня, и поэтому я не хочу больше жить. Кровь вкапала на песок, оставляя маленькие пятнышки красной грязи. — Что нужно сделать, чтобы остановить кровотечение из вены? Дегл беспомощно огляделся по сторонам. — Жгут! — громко сказал он. — Оставь меня! — отмахнулась Долорес и запела слабым голосом. «Прекрасный мой, желанный мой, да с белой бородою!» Николас Дегл принялся стягивать рубашку через голову. Когда он снова взглянул на Долорес, она уже лежала на земле лицом к небу, а ниже подбородка у нее от уха до уха зиял второй алый рот. Она успешно закончила то, что задумала. Дегл, голый по пояс, с рубашкой в руке, смотрел на кровь, пока та не перестала течь. В голове у него пронеслась такая мысль. «Я остался совсем один». Кресло-качалка тихо покачивалось под легким утренним ветерком.